Идейное содержание народных песен Народные песни — это богатое и выдающееся поэтическое устное народное творчество. Существует множество разновидностей народных песен, которые всесторонне отражают производственную и социальную борьбу трудового народа, а также его повседневную жизнь. Они живо и наглядно выражают мысли и чувства простых людей. Песни следуют веяниям времени — и быстро изменяются вслед за жизнью. Это важный социально-исторический материал, который распространяется в устной форме. Это голос сердца народа, зеркало общества, невероятные ценности. Однако изучать народные песни не так уж легко. Необходимо осмыслить каждую отдельную песню и изучить их все в комплексе. Как это можно сделать? На этот вопрос есть ответ у выдающегося поэта Ли Ли. Народные песни необходимо изучать комплексно, то есть проводить исследования, исходя из эпохи и социальных условий, в которых появилась песня, идеологии и настроений, которые существовали среди народа в то время, исходя из обычаев, привычек и языковых особенностей местности, а также местных исторических событий. Если к изучению подходить не комплексно, то никогда не поймешь народную песню. Лили. Воши, дзяньме, сюэси, меньге, дэ. Как я изучал народные песни. Рассмотрим содержание древних, современных, революционных песен и песен нового времени более подробно. Древние народные песни. Древних народных песен в Китае несметное количество. Многие выдающиеся произведения появились еще две-три тысячи лет назад. Древние народные песни можно найти в книгах, Шицзин, УФУ Шицзи, Янь» и в других. Например, живая и динамичная трудовая песня Подорожник из книги Шицзин описывает движения, совершаемые при сборе дикорастущих трав. Песня Дань Гэ, которая сохранилась в У Юэ Чуньцзю, она царств У и Юэ. Состоит всего из двух строчек по четыре иероглифа. Срезаю побеги бамбука и связываю их. Стреляю из арбалета и преследую кабана». Однако, несмотря на краткость, эта песня рассказывает об изготовлении лука и об охоте, то есть о типичных делах человека примитивного общества, занимающегося в основном рыболовством и охотой. Это одна из самых древних песен. В 1980-е годы, во время массового сбора народных песен, в уезде чан округа Сюджоу, удалось найти живое ее присутствие. Так она вошла в сборник народных песен. Песни «Жалобы» пришли из глубокой древности, передаваясь из уст в уста. Например, песня о седьмой луне из Шидзин очень похожа на песни рабочих последующих эпох. Она описывает круглогодичную жизнь рабов-тружеников. Песни «Там иволги», «Удары звучат далеки-далеки», «Большая мышь», Все они являются проявлением громкого народного возмущения, классовой эксплуатации и угнетением. Вы ж, сударь, в посев не трудили руки, и в жатву не знали труда. Откуда ж зерно с трехсот полей в амбарах ваших тогда? Сколько укоризны в этом вопросе? В песне эпохи Сун луна освещает всю страну. Ярко отражены тяжелые годы хаоса и тяготы неравенства. Сколько семей живет в радости, а сколько в горе. Песня «Эпохимин» «Песня о Фучуне» рассказывает не только об острых классовых противоречиях. «За рыбную муку я сына продала, на чайный аромат семью я обменяла, но я жестокости, и власти избили так, что нет живого места». Наиболее значимыми древними песнями являются песни о крестьянских восстаниях. В главе записи о династии Суй книги Цзи-Джи-Тун-Дзян всеобщее зерцало управлению помогающие» есть песня, в которой говорится «Ван Бао из Цзоупин собрал народ на горе Чан-Байшань и назвал себя «Человек, знающий мир». Эта песня рисует картину народного ополчения, исполненного героизма, рисует воинственные образы героев, одетых в красные одежды, высокодержащих копья, размахивающих ножами и летящих во весь опор. Атмосфера яростного сражения передана во всем блеске. Они смело сражаются с правительственными солдатами и нисколько не боятся взглянуть врагу в лицо. Они настолько отважны, что никого не оставляют равнодушными. Почему эти герои не боятся смерти? Потому что поднимать войска и идти на Леодун лучше, чем жертвовать жизнью во имя правительственных войск. Чиновники вынуждают народ бунтовать. Эта песня тоже отражает сложившуюся ситуацию. В главе «Счастливая судьба Фэн Юй Мэй» книги «Дзин Бэнь Тун Су Сяо Шо» есть песня, которая рассказывает о крестьянском восстании эпохи Сун. «Поднимется ветер, пожар разожгут. Не светит луна, убивай себе в волю. Ни зернышка нет, значит голодны все. Есть мясо». Для каждого выделят долю. Эти строки отражают солидарность, царившую среди отрядов местной самообороны, а также рисуют картину борьбы. Простые люди были вынуждены быть беспощадными по отношению к чиновникам, милитаристам, помещикам, тиранам. Кроме того, среди народных песен есть множество прекрасных произведений о любви. Например, в Гофен первой части «Шидзин» есть песни «Тихая девушка», «Река Хайн широка», «Тростники сосокой синий-синий», «Мугуа», «Ты мне в подарок принес плод айвы», «Хитрый мальчишка» — это живые, веселые, простые песни о любви, которые демонстрируют чистые чувства между юношами и девушками. Некоторые любовные песни отражают и социальные условия того времени, которые обладали большим значением для прогресса и являются ценным материалом для нас. Песни Юэфу, традиционный лирический поэтический жанр, возникший под покровительством придворной музыкальной палаты эпохи Южных и Северных династий. Обломить ветку ивы. Песни Цзые. Читаю на распев песню. песнь о Западе. Все это прекрасные и трогательные произведения. Среди песен эпохи Мин и Цин тоже есть немало выдающихся. Например, глиняная статуэтка, восход луны, сафора, «Высоко в горах и так далее. Также в древности было много детских и подростковых песен. Многие из них собраны в книге Ду Вэнь Ланя, Гу Яоань, Эпохи Цин, а также в книге Гудай Эргэцзе сборник детских песен древности, выпущенный Цзяо Циншэнем и Чэ Силунем песни куют железо джан и ли эпохимин есть одна барышня 17 лет малютка палка в золотом колесе эпохи Цин» и так далее до сих пор популярны в народе имеют долгую историю бытования современные народные песни автор так называет песни периода примерно с правления династии Цинда до образования КНР Это в основном устное народное творчество, которое долгое время было распространено во время полуфеодального и полуколониального Китая и сохранилось по сей день в речи народа. Эти песни имеют очень богатое содержание. Их можно разделить на трудовые песни, песни жалобы, обличающие, высмеивающие, любовные, обрядовые, детские и так далее. Теперь немного подробнее о каждом из видов. Трудовые песни. Выполняя работу, народ не может не петь. Однако не все песни, которые поются во время работы, являются трудовыми. Только те песни, чьи тексты посвящены труду, относятся к этому виду. Например, песни о посадке риса, о работе в поле, о ворошении полей, песни лодочников, дровосеков, о сборе чая, о рыбаках, о погонщиках лошадей, пастушьи песни, охотничьи отрамбовки почвы, трудовые припевки и прочие песни, исполняемые в такт движением при физической работе. Песни «Жалобы». Их поют крестьяне, батраки и земледельцы. Главным образом эти песни рассказывают об эксплуатации трудового народа. У бедняков есть три несчастья – взимаемая с крестьян земельная рента, заем под высокие проценты, а также государственные сборщики налогов – В песнях содержится сжатое и живое описание этих бед и горестей, которые не дают народу спокойно жить. Такое положение дел было повсеместно распространено в старом обществе, представляло собой типичную ситуацию. Крестьяне тех лет действительно, взрастив тысячи рисовых колосьев, откладывали серб и шли просить милостыню, так как арендатор платил ренту 83 килограмма, Из собранных 100 килограммов риса, взяв взаймы 100 килограмм, должен был вернуть 150, 80 килограмм за 9 лет превращались в 3000 килограмм. Поэтому крестьяне говорили «почеты землевладельца, слезы крестьянина». Порой в песнях-жалобах отражалось просыпающееся классовое сознание крестьян. Они начинали осознавать злой эксплуатации и предпринимали первые шаги к тому, чтобы сбросить себя оковы. Женщины, особенно занимающиеся трудом, жили в эпоху феодального строя не лучше рабов. Они работали целыми днями, но все равно голодали и замерзали, часто страдали от побоев и оскорблений. Их слезные переживания легли в основу многих песен жалоб. Быть женой мужа действительно тяжело. Встану с утра пораньше, спрошу, здоров ли. Зайду на кухню, слез уже не удержать. Найду на кухне тыкву, спрошу свекров, приготовить ли. Свекор говорит варить, свекровь говорит парить. Варители, парители, парить ли, свекрам все равно не по вкусу. Они стукнут кулаками стол, начнут ругаться. На третий день после свадьбы уже две палки обломали. На четвертый день девять платьев оборвали. Район Хэньшань, провинция Хунань. Эта женская песня-жалоба типична для всех районов. В провинциях Гуаду, Нашэньси, в Пекине и других местах есть разные варианты этой песни. Женщины обычно очень трудолюбивые и умны, но не могут пользоваться результатами собственного труда. В нашей семье жена умеет раскатывать тесто, берет скалку и раскатывает большой пласт. Берет нож и нарезает нити И кладет в котел Крутится, как белка в колесе Кладет в пиалу лотос, Свекру даст пиалу Пиалу свекрови Двум заловкам по полчашки Под кухонным столом припрячет чашку Придет кошка, полакает Придет собака, разобьет Придет мышь, ляжет на чашку Испугает жену Где спит жена? Назольники? Что она подстилает? Баранью шкуру? Чем укрывается? собачьим мехом, что она подкладывает под голову, скалку, свекр берет кирпич, свекровь, плеть, бьют они жену до полусмерти. Очевидно, что женщины жили хуже животных. Днями по ста раз ношу воду, вечером мелю муку до полунощи. Есть кому подменить корову, но некому подменить меня. Разгоряченному телу на холодном кане не заснуть но лишь заснул, тут же услышу, как свекор со свекровью меня ругают. Провинция Шэньси. В старом обществе о женщинах никто не проявлял заботу. Решение об их замужестве находилось в руках других людей. Женщин часто рассматривали как товар, который продавали и покупали. Самое жестокое сердце у родителей обменяли меня на сто литров вина. Их прекрасное вино когда-нибудь закончится, а моя жизнь отныне. Полна страданий. Тибет, округ Чамдо, уезд Батан. Причина того, что решение о браке женщины принималось родителями, была не в черствости их сердец, тому виной пережитки феодального общества. Ханьцы, хотя и не обменивали дочерей на вино, но часто совершали брачные сделки в форме купли-продажи, получая деньги или власть. В результате женщины часто выходили за стариков, распутников или игроков и страдали до конца жизни. В своих песнях женщины также жаловались на тех, кто забирал в армию их мужей, на распределителей повинностей, которые рушили и разоряли их семьи. Например, песня внутренней Монголии «Жулисы Дайма, которую можно найти в сборнике народных песен монголов округа Фусинь Уишаньдань, в форме диалога двух молодоженов, которые случайно встретились после долгой разлуки, рассказывается о трагедии распавшейся из-за междоусобиц милитаристов семьи. Правительство забрало новоиспеченного мужа прямо со свадебной церемонии. После он спасся бегством, сделался бродягой и вернулся домой. В некоторых песнях-жалобах описывались ужасы, связанные с традицией феодального общества бинтовать женщинам ноги. Пара бинтованных ног, целый сосуд со слезами. Говоря сосуд со слезами, они нисколько не преувеличивали. Часто девочкам начинали бинтовать ноги, В возрасте пяти-шести лет, что приводило к переломам стоп, ходьба вызывала у них невероятные муки, хотя называли, такие маленькие ножки, довольно красиво, «золотой лотос в трицуне». Этому испытанию подвергались почти все женщины. В женских песнях-жалобах глубоко отпечаталось время, поэтому они представляют собой хороший материал для сравнения условий нынешней эпохи с прошлыми. Сегодня, благодаря Коммунистической партии, женщины обрели свободу, сбросили гнет, стали полноценными гражданами Нового Китая, обрели права и равенство. Фридрих Энгельс говорил, что показателем уровня культуры страны является положение женщины в ней. Женские песни-жалобы обладают высоким социальным значением. Сатирические песни Это распространенный вид традиционных народных песен. Острое сатирических песен политического характера обычно направлена на угнетающих народ империалистов, милитаристов или чиновников. Практически все важные события находили глубокое, острое и моментальное отражение в народных песнях. В книге Юэфэнь Дзиши запись о событиях в Гуандуне, которая была выпущена на восьмой год правления императора династии Цин. Тунжи, 1869, есть народная песня о времен опиумных войн, высмеивающая чиновника цинского правительства Цышаня, предателя Родины. Простой народ боится чиновников, чиновники боятся заморского черта. Позже, когда в Сань Юанли Ли поднялось народное восстание, к песне добавилась еще одна фраза. Заморский черт боится простого народа. Песня стала как бы замкнутой цепочкой, где конец переходит в начало. Народ боится, чиновник боится, заморский черт боится, народ боится. В этом столько ловкости, мастерства и глубины. Очень много сатирических песен на тему милитаристов и противоборствующей армии. Песня «Три не центральной армии» войска и Кайши рассказывает о повсеместных грабежах и беззакониях. Многие песни в незамысловатой форме разоблачают лицемерие. Если армия не берет денег, значит, даешь маловато. Не схватила, чтобы отправить солдаты, значит, ты староват. Не заняла твой дом, он для нее тесноват. Не боится смерти, спаслась бегством. Эту песню можно найти в «Дзянсу Мингэцзи» Цзи» сборнике народных песен «Дзянсу», изданном в 1933 году. В период Освободительной войны в ее начале появилась строчка «Центральная армия». Хорошо сказано, что еще точнее отражает события тех лет. Любовные песни составляют большую долю традиционных народных песен. С художественной точки зрения они являются вполне оформившимися. Множество любовных песен пришло к нам из древности. Например, песня о народности Хакка – Как узнать, насколько глубока река, если вода в ней мутная? Как узнать, что у него на душе, если на востоке солнце, а на западе идет дождь? Только подумаешь что небо затянуло тучами, как тут, все проясняется. Китайский иероглиф «Цин» ясный. Созвучен иероглифу «Чувство» — «Любовь». Таким образом, в песне выражаются сомнения влюбленности. Этот же прием, то есть Замена одного иероглифа на другой используется в стихотворении «Лю, Юйси, Джуджи, Ци» – «Слово о бамбуковой ветке». Стихотворение написано с помощью подражания сычуанской традиционной народной песни. Многие народные любовные песни вошли в сборники «Шаньге» – народные песни эпохи Мин, Юэгэ кантонские песни эпохи Цин. Также они до сих пор распространены в народе в устной форме. В любовных песнях поются о простой и искренней любви, присущей простому народу. Они выражают мечты о счастливой жизни, демонстрируют твердость истинной любви и борьбу с устоями брака традиционного феодального общества. Многие любовные песни тесно связаны с физическим трудом. Например, песню «Кошелек с вышивкой» женщины часто пели за рукоделием. Они вышивали прекрасные орнаменты, И пели о своих надеждах и мечтах. В песне «Пастух Уг» немало трогательных деталей, которые живо описывают искренние чувства молодой трудолюбивой парочки. На дворе сентябрь, осенний ветер очень холодный, а у пастуха Уг как же так нет одежды. У Сяо Мэй Мэй есть одна, ах, маленькая, да, зимняя куртка. Давай-ка заменим подкладку твоего воротника. Внутренняя Монголия. Обрядовая поэзия включает в себя песни жертвоприношений, застольные песни, песни плачи перед свадьбой, праздничные песни, поздравительные, песни на случай встреч и проводов, погребальные песни, песни плачи по умершему. Это песни традиционных обрядов народа, которые восхваляют родину и предков, выражают мечты о красивой жизни, теплые чувства к близким, а также жалобы на горести жизни. Например, у группы Ахоу, народности Гаошань в Джанхуа на Тайване, есть песня, которая исполняется во время обряда жертвоприношения предкам. «О, великие предки, могучие герои, нет вам равных, и нет таких, кто осмелился бы побороться с вами». Здесь восхваляется боевая доблесть предков. Песни плача перед свадьбой широко распространены среди народностей Хань и среди большого количества национальных меньшинств Китая. Невеста за несколько дней до свадьбы собирает своих подруг и вместе с ними поет песни плачи. Она оплакивает свою судьбу и то, что закончилось, ее молодая, беспечная жизнь. Она скорбит по своей свободе и сокрушается о предстоящих горестях супружеской жизни, навязанной социумом. Когда прибывает свадебный паланкин, невеста поет песню благодарности родителям, дает наставления младшим братьям и сестрам, кланяется старшему брату и его жене, в конце концов благодарит сваху. Темп песни ускоряется, степень гнева повышается. Ты, сваха, так жаждешь положенной тебе еды и питья, что подложила под меня девицу лезвие ножа. «Ты хочешь заполучить мешочек серебряных монет? Хочешь найти того, кто раскошелится на горстку медиков?» Шанхай, район Фаньсянь. В основном эти песни короткие, но в ходе церемонии несколько песен сливаются в одну, и получается одна длинная, необыкновенно лиричная песня. У казахов на свадебной церемонии поэт-импровизатор Акын поет песню пожелания поднимать фату». У монголов, тибетцев, Ханцев на свадьбе принято произносить пожелания счастья «Дзяцы» и хуа такие как «Пусть ваш брак продлится сто лет», «Желаю скорого рождения ребенка», «Счастья» и «Долголетия». Есть и такие, которые сохранили идеологию феодального общества, например, чтобы все пять сыновей сдали экзамены на ученую степень. В песне «Снимать с головы покров» поется. Лук и стрелы имеют единую цель — приподнять красный платок новобрачный, выпустить стрелу. Парень умен, девушка — быстра. Песня, по всей видимости, изображает древний обряд похищения невесты. Траурные и погребальные песни, песни встречи, проводов, нередко менялись по велению исполнителя и в соответствии с эпохой. Часто певцы демонстрировали вершину мастерства импровизации. Большинство национальных меньшинств Китая жили ни на минуту, не расставаясь с песней. Как поется в одной казахской песне? Когда ты рождаешься, дверь в этот мир тебе открывает песня. Когда ты умираешь, песня провожает тебя в могилу. Песни-заговоры «Джао народности Дун и Лису напоминают джаухунь призывание души, цюй юане Шаманы поют их во время обрядов жертвоприношения. Очень много обрядовых песен пришло к нам из древности. Они отражают нравы и чувства людей старого общества. Конечно, среди них есть и те, что загрязнены феодальным и мещанским образом мышления. Сегодня нам необходимо совершать перемены, отбрасывать устаревшие, иначе что-то ценное может быть утеряно и не дойдет до потомков. Вслед за формированием новых социалистических обычаев, Стала формироваться и новая обрядовая поэзия. Детские подростковые песни. Это песни детей, которые распространяются из уст в уста. Их существует огромное множество. Большая часть детских песен старого общества рассказывала о сиротах, маленьких пастушках и работниках, и о прочих детях, чья жизнь полна скорби. Эти песни обладают несомненным социальным и историческим значением. Например, песня «Малютка». Она широко распространена в разных вариантах на севере Китая. В песне рассказывается о жестоком обращении мачехи с ребенком супруга от прошлой жены. «Малютка желторотый, три 3-4 годика, а уже похоронил родную мать. Как померла родимая, жить стало совсем тяжко. Страшно, что отец приведет в дом мачеху. Вот как женится он». Родит мачеха года через три младшего брата, Тот будет сильнее меня. Братик будет есть лапшу, а я жевать отруби. Он будет есть мясо, а я хлебачи. Подниму чашку и заполню ее слезами. Хочу к маме, хочу к маме. Ветерок подует, то мама обо мне думает, А я о ней во сне. На высокой горе стоит высокая башня. Помрет мачеха, опустим ее в могилу. На могиле родной матушки колосится хлеб, все, кто проходит мимо, начинают плакать. На могиле мачехи, сорняк, каждый, кто проходит мимо, хочет обругать. Провинция Дзянсу, уезд Пэй. В старом обществе ребенок предыдущей жены считался соперником, который мог получить право на наследство. Поэтому жестокое обращение с такими детьми было частым явлением, демонстрирующим холодное отношение между людьми. Сегодня, когда мы в наших уютных семьях нового социалистического общества читаем эти детские песни, в нас просыпается еще больше гнева на старый уклад. Скороговорки. Шутливые народные прибаутки, состоящие из труднопроизносимых сочетаний слов их необходимо проговаривать очень быстро, можно принимать участие в соревнованиях и демонстрировать свои способности читать скороговорки. Это очень увлекательный, хотя и трудный процесс. Они могут использоваться как упражнения для тренировки дикции и правильного произношения. Это базовая техника обучения актеров и дикторов. Также скороговорки имеют большое значение для распространения «путунхуа». Всеобщий или единый государственный язык Китая — стандартусный речи. Для занятий с дошкольниками в игровой, веселой форме их учат правильной речи. Упражнения в скороговорках идет на пользу четкому и точному произношению. Например, чи путао бу ту путао пи, бу чи путао дао ту путао пи. Буквально Когда ешь виноград, не выплевывай виноградную кожуру. Когда не ешь виноград, выплевывай. Это всего два предложения, но если повторять их многократно, стараясь произносить как можно быстрее и четче, говорящий естественным образом начнет путать губной согласный «р» и переднеязычный «т». Конечно, это не так уж просто, необходимо много тренироваться. Если есть трудности в произношении звуков, можно упражняться при помощи такой скороговорки. Синь наотзинь, Лао наотзинь, Лао наотзинь, каи чен синь наотзинь, синь наотзинь, бусюе сидзю банчэн Лао наотзинь. Буквально: новый мозг, старый мозг. Если тренировать старый мозг, он может стать новым. Новый мозг без тренировки становится старым. Из-за того, что первые буквы слогов Лао и Нао близкие по артикуляции, произнести эту скороговорку не так просто. Скороговорки должны быть рифмованными, ритмичными и труднопроизносимыми. Предложения должны иметь симметричное построение и постоянные переходы из одного звука в противоположный. Это и есть единство противоречий. Чем больше слогов с одинаковыми инициалами, финалями и рифмами собрано вместе, тем труднее произносить. Скороговорки обычно написаны в шутливой и живой манере, они ритмичны и очень музыкальны. Красные. Революционные песни. Это песни, возникшие в процессе рабочекрестьянской революционной борьбы под руководством коммунистической партии. С того дня, когда была создана коммунистическая партия, борьба рабочекрестьянских масс обрела более четкое направление. Изменения произошли и в их творчестве. Когда идеалы научного коммунизма осветили путь рабочекрестьянской борьбы, тогда и революционный романтизм народных песен заиграл по-новому. Во время бунта 7 февраля 1923 года рабочие железные дороги в районе чань спели следующую поразительную песню. «Красному знамени взвиваться вдаль, к светлому будущему, Железному молоту сотрясать горы и реки, Нам надо лишь сплотиться, чтобы прорвать пелену облаков на небе и заполнить все красным». Красный флаг партии открывает свободное и прекрасное будущее. Рабочий класс осознал всю мощь своей силы и полностью поверил в возможность победы. Такого рода оптимизм, который демонстрирует эта песня, является беспрецедентным и во всей красе показывает идеалы коммунизма. Революционные песни обладают ярко выраженной пролетарской спецификой и высокой степенью политического самосознания. Они вдохновляют народ на борьбу. Перед лицом бесчисленных трудностей люди начинают демонстрировать бесстрашие и революционный героизм, совершать подвиги во имя победы революции. С точки зрения качества выражения идеи и роли, которую они играли в борьбе, революционные песни должны получить самые высокие оценки. Это своего рода эпические поэмы, которые народ писал кровью и огнем. С них началась новая яркая страница в истории китайской и мировой пролетарской литературы. Она стоит того, чтобы мы ею гордились. «Красные песни» стали результатом большого скачка, который произошел в развитии жанра народной песни. Они соединили народные песни с делом Первой и Великой революции, стали мощным оружием борьбы. Если бы не было опыта сражений, не было героев, не было бы и этих великолепных революционных песен. Это великая литература великой борьбы. Новые народные песни. Так называются народные песни, которые появились после образования КНР. Боевая традиция красных песен получила особое развитие после освобождения. Во время любого массового революционного движения появлялось множество новых народных песен. Они становились первым рупором пропаганды и орудием борьбы. Песни отражали моральный облик народных масс, участвующих в революционном движении. В любом революционном движении были певцы, которые в форме народной песни осуществляли борьбу. Во время проведения аграрной реформы, направленной на устранение эксплуататорского феодального строя и освобождение крестьянского производства, в уезде Шанхан провинции Фудзянь среди певцов народных песен бытовала такая «Мы не делимся на фамилии, не делимся на семьи, все бедняки поднебесной – одна семья». Батраки и крестьяне должны уразуметь, что землевладельцы – наши злейшие враги. В новых песнях содержалось множество описаний, которые должны были взволновать народ, например, в пользу движения за преобразование агрикультурной сферы. «Когда каждый живет по своей воле, то бедняку легко сломать ногу, когда все заодно, земля превращается в золото» — провинция Шэньси. «Человек, вступающий в кооператив, обретает бодрость духа, земля, отданная кооперативу, становится образцовой, скот — Отданный кооперативу, здоровеет. Шанхай. Также пели: Золотая ли пиала, серебряная ли, не сравнится с чашкой риса, которую мы приготовили вместе. Золотой ли мост, серебряный ли, не сравнится с дорогой, которую мы построили вместе. Провинция Шэньси, уезд Люба. После завершения в 1957 году социалистической реконструкции народного хозяйства на восьмом съезде КПК был принят политический курс, направленный на еще более интенсивное развитие производственных сил социализма. Социалистическое строительство постепенно достигало своего пика. период наиболее бурного развития аграрной культуры, успехов в промышленности и сельском хозяйстве, особенно в развитии ирригации, На основе традиций народной литературы народ создал бесчисленное количество новых народных песен, открыв очередную страницу в истории литературы Китая. Эти песни вобрали в себя все достижения народного искусства после образования КНР. Они стали новыми нравами социалистического государства. В ежемесячнике Хунцы Гяо в разделе Слово редактора товарищи Го Можо и Чжоу Ян так писали о новых народных песнях: Новые народные песни – это свободное творчество трудящихся масс, истинное выражение их чувств. Хорошие народные песни появляются там, где люди работают, создают ирригационные сооружения. Песни выражают потребность народа перестать быть бедным культурно отсталым, его чистое стремление к хорошей жизни и революционную энергию. Они соответствуют законам искусства. Позже народные песни стали продуктом, создаваемым по указке сверху, попали под влияние господствующего класса. Это следует проанализировать и подвергнуть критике, но все же нельзя обобщать, необходимо отделять плохое от хорошего. Выше мы описали некоторые художественные особенности новых народных песен, ниже рассмотрим конкретные примеры. Новые народные песни появились в период подъема промышленного и сельскохозяйственного строительства. Труд стал главной темой подавляющего большинства песен. Мелодия и мотив остались революционными, боевыми, потому что эти песни создавались для того, чтобы во всем блеске показать людям красоту идеалов революции и социалистического труда. Произошло настоящее освобождение труда. Был сделан конкретный шаг на пути к скорому осуществлению великих и благородных идеалов коммунизма, всеобщего блага, Он воспламенял революционную страсть и наполнял прекрасными поэтическими чувствами. Новые народные песни в полной мере отражают облик трудового народа Китая после социалистических преобразований. Председатель Мао говорил о героическом духе народа, который «стал хозяином», употребляя выражение «быть на душевном подъеме», «охвачен боевым духом», «воодушевление». Этот героический дух нашел свое отражение в образе великана. Это новый художественный образ, который стал массово появляться в новых народных песнях. В песне провинции Шэньси «Я пришел» отражается несокрушимая революционная мощь народа. На небе нет нефритового владыки, на земле нет царя драконов. Я и есть нефритовый владыка, я и есть царь драконов. Крикнут так, что раступятся три горные вершины и пять горных хребтов. Я пришел. Я – тот самый художественный образ великана. Перед ним отступают и злые, и добрые духи. Ему послушны горы и реки. Это собирательный образ народа, который сформировался благодаря коммунистической партии. Конечно, этим образный ряд народных песен не ограничивается. Существует множество описаний конкретных героев. Например, трудящийся на ирригационных сооружениях и взваливший на себя переполненную корзину крестьянин описывался как «одна голова, несущая целую гору». Крестьяне, которые в борьбе с засухой вырывают оросительные канавы и строят дамбы, зачерпнуть ковш воды озера Чаоху, там, где засуха, тут же появляется орошение. В песне «Я грузчик». Мы видим такие строки, описывающие величайшую силу рабочего. «Левая рука переносит в Шанхай, правая рука провожает в Чунцин, в свете солнца загружает сотни тысяч килограмм, при луне разгружает тысячи сотен». Во многих народных песнях образ великана является объединением собирательного и индивидуального образов. Он обладает большой реалистичностью. Например, Белеха восток, луна спустилась, скрипят колеса по земле, взмахнув кнутом, разрежу туман и пелену, полна повозка удобрением и песнями полна. В песне представлен образ перевозящего удобрения крестьянина, который гордится своей работой. Образ великана, очень часто встречающийся в новых народных песнях, демонстрирует небывалый подъем социалистического духа у трудового народа Китая. Труженики в полной мере уяснили преимущество социализма и мощь коллективной силы. Новые народные песни – это под трудового народа. Они появляются в процессе работы и тесно связаны с социалистическим трудом. Новые народные песни отражают нравы социалистической эпохи, демонстрируют трудовые межличностные отношения нового типа. Традиционные семейные связи уже не могут ограничивать чувства женщины. Она любит свою семью, но еще больше любит кооператив и коллективный труд. Многие новые народные песни воспевают партию и Мао Цзэдуна, а также силу социализма. Такие восхваления обоснованы. Как правило, они воспевают результаты социалистического строительства, твердую решимость народа идти одним путем с социализмом. Подсолнух поворачивается к солнцу, а народ следует за коммунистической партией. В песне «Комуна, подобно кораблю» глубоко отразилось единство лидера и народа. «У руля Мао Цзэдун, а гребцов миллионы». В этой короткой песне выражается мысль о том, что народ создаёт историю. На мой взгляд, широкое распространение в народе новых песен привело к началу нового этапа в развитии народных песен. Они демонстрируют социалистическое сознание народных масс, выражают драгоценный дух коллективизма и коммунизма, идею о том, что трудящиеся являются полноценными хозяевами жизни. Новые песни отражают красоту социализма, красоту, которая возникает в результате объединения коммунистических идеалов с духом труда. Они и сегодня сохраняют воспитательное значение и художественную ценность. Это новое явление обладает удивительной жизнеспособностью. После третьего пленума ЦК КПК в 1978 году Благодаря теории Дэн Сяупина удалось мобилизовать народ на еще более активную и инициативную деятельность. Политика реформы открытости достигла больших успехов. В процессе социалистического строительства, при переходе от бедности к обществу средней зажиточности, появилось много ярких и живых народных песен. Например, песни, воспевающие семейные подряды и движения за освобождение производительной силы. Нет нужды понукать. Не нужно звать, один за другим мы встанем рано. Блестяще сделаем всю работу. А если устанем, то сдремнем днем. Нельзя бить баклуши, но и переутомляться тоже не стоит. Можно самому решать, когда закончить работу. Ни от кого не зависеть. Мы не дурачим землю. Земля не дурачит нас. Объем производства растет год от года. Кроме общественного зерна, все забираем себе. Больше не смотрим ни на чье выражение лица. Собственный пот и кровь приятный на вкус. Крестьяне, которые получили право самостоятельно распоряжаться землей и стали пользоваться благами экономической демократии, смогли в еще большей степени задействовать свою производственную активность. Эта песня, которую мы записали в 1983 году в уезде Ляньшань, провинции Шаньдун, записал профессор Сунь Ваньцай, отражает чувства крестьян. Ранее, когда действовала система коммун, Крестьянский труд был коллективным, у них не было самостоятельности. Крестьяне находились в подчинении руководителей разного уровня и не могли проявлять активность или инициативу. Руководители часто присваивали себе больше положенного, отдавали бестолковые приказы, их деятельность оказывала тлитворное влияние на общественные нравы. Жизнь крестьян была довольно тяжелой. За свою работу они часто получали очень мало, всего по несколько дзяо денежная единица великого китая кнр гонконг тайвань и макао равная одной десятой доли юаня. а то и вовсе несколько феней денежная единица равная одной десятой доле дяо производство было низким во многих местах жизнь не была такой уж безбедной почему именно потому что члены коммуны не могли проявлять активность в труде в одной песне поется когда выходишь на работу вынужден ждать Когда работаешь, находишься в подчинении, заканчиваешь работу, тебя гонят, при разделении прибыли дурачат. Паршивая жизнь. Провинция Леонин. В следующей песне ярко описывается паршивая жизнь. Признать чиновника политическим преступником. Заставить бригадира выполнять тяжелую работу, бухгалтера считать после осенней жатвы, кладовщику ногу гири отдавить. Кассира попросить считать у нас перед глазами, обременить того, кто ведет учет рабочих дней. Провинция Шэньси. Особенностью социалистической экономики является общее процветание. Поэтому социализм, по сути, это совместное пользование благами. С политической точки зрения социализм характеризуется тем, что полноправным хозяином является народ, то есть это демократия. Единоначалие противоречит этим принципам социализма, демонстрирует политическое подгнивание законодательной системы, а также разложение экономики. В результате стали появляться коррумпированные чиновники. Конечно, их было не так много, но они оказали свое влияние и вызвали быструю и острую реакцию со стороны народа, воплотившуюся в песнях. На начальном этапе политики реформы и открытости еще не действовали системы демократического надзора или демократических выборов, поэтому существовали такие негативные явления, как взяточничество, покупка и продажа чиновничьих должностей, которые находили отражение в народных песнях. Начало должно быть хорошим, а не порченным. Руководитель должен быть избран, а не назначен. Назначенный не будет слушать народ. «Избранный будет любим каждым, ему во всем будут выражать одобрение. Это своего рода демократический призыв. Сегодня демократия действует, в деревнях осуществляются выборы. Однако демократическая система на фабриках, в учебных заведениях еще не до конца сформировалась, народ еще не является полноправным хозяином. Негативные последствия этого трудно скрыть. Новые народные песни можно назвать биноклем в дальнем походе или детектором лыжи. Они вдохновляют народ мужественно преодолевать препятствия и идти вперед ради осуществления в Китае социалистической модернизации и политики реформы открытости. В них прекрасные сердца простых людей и звук шагов общественного прогресса. Они от начала до конца сопровождают народ на его пути к развитию. Сегодня многие новые народные песни распространяются в интернете через смартфоны. Есть красивые, есть колки, есть приятные, есть веселые. Они моментально отражают время, а передаваясь из уст в уста, обретают еще больше граней. Мы уверены, что по солнцам социализма в прекрасном цветнике народных песен Появится еще больше сюжетов и форм, которые продвинут вперед и обогатят традицию народных песен, станут важной составной частью социалистической поэзии.